Глава сорок первая Как случайная книга про собак изменила трудного подростка. И вот еще одна история о взаимосвязи детей и собак. Она из разряда, что не делается, все к лучшему. И вроде бы не имеет она прямого отношения ни к Куби, ни Кляли, ни к, к Моняхи, ни ко мне по большому счету, но промолчать не получается. Как раз совсем недавно отменили самоизоляцию. И мы, особаченные граждане нашего района, все не можем друг с другом наговориться при встречах в парке на утренних прогулках. Самыми горячими темами разговоров оказались проблемы дистанционного обучения детей и вопрос невозможности обеспечить ребенку выход его детской безудержной энергии. Все как один жаловались на упадок дисциплины среди детей, приводя примеры из жизни в замкнутом пространстве. Тем заметнее стал голос Надежды, хозяйки немецкой овчарки Рады и мамы трудного подростка по имени Андрей. А мой балбес на карантине другим человеком стал, осторожно сказала Надя, не надеясь, что ее история кого-то заинтересует. Она напрасно так думала. Андрей мы все хорошо знали и все сочувствовали Надежде, одной воспитывающей сына Ахламуна. Сын постепенно отбивался от рук, хотя мать вкладывала в его воспитание все свои силы и средства. Сначала было вранье и в рабство денег из маминого кошелька. В десять лет мальчишку поймали на нюхании клея. За клеем в жизни Нади появились сотрудники детской комнаты, которые то приходили жаловаться на Андрея, то грозились применить официальные строгие меры. Надя ничего не могла сделать. Она работала на двух работах. Домой приходила поздно, и у нее не было возможности проверять, чем занят сын в течение дня. А тот то врал, то крал, то опять врал. Дома Андрей ничего не делал, матери не помогал. Разве что овчарку раду выгуливал, но особых чувств к собаке не питал, хотя три года назад сам стал инициатором появления в их семье щенка. Выгуливал собаку по пять минут, И на этом его помощь заканчивалась. Каждое утро на прогулке с Радой Надя жаловалась нам на сына. Но что мы могли сделать, кроме как пожалеть ее и тихонько возблагодарить небеса, что в наших семьях нет таких наследничков? Поэтому слова Надежды о том, что ее четырнадцатилетний балбес стал другим человеком, заинтересовали всех. Не знаю даже, с чего все началось, пожала плечами Надя, на наш не мой вопрос. Он просто на антресолех искал что-то, а там книжки были сложены. Шкаф все никак для них не могу купить. А произошло вот что: одна из книжек выскользнула из общей связки и упала с антресолей на пол. Андрей не стал спускаться со стремянки, продолжив свои поиски. Не найдя того, что ему нужно было в пыльном черве антресолей, он спустился на пол и наступил на тонкую книжечку. Поднял и посмотрел на яркое пятно обложки. Детская фигня, подумал раздраженно. Розовые сопли. Через час, вопреки всем правилам всеобщего карантина, у него была назначена стрелка с пацанами из тусовки. Пацаны были крутые и не боялись ни полиции, ни казачьих патрулей. Они специально дразнили стариков в магазинах, подбегая к ним сзади и громко кашляя пожилому человеку прямо в затылок. Старики пугались, ругались, а подросткам было смешно. Наказать шутников никто не мог, поэтому они развлекались от всей широты своей трухлявой души. Сегодня Чалый, дружок Андрея и лидер местных пацанов, поделился с ним идеей одного выигрышного дельца. Дельца надо было обмозговать со всеми пацанами. Оставался еще целый час свободного времени, и Андрей решил перекусить. Настык себе полбатона колбасы, нарезал хлеба, заварил растворимого кофе с сахаром и раскрыл упавшую книжку, чтобы не таращиться на гору грязной посуды. «Пожрем-с и приобщимся к миру высокой литературы!» – хмыкнул он и откусил бутерброд. Рада, устроившаяся рядом в надежде на кусочек колбаски, так и уснула в ногах у Андрея. Чалой с пацанами долго ждали Андрюху. Тот не пришел на стрелку и на звонки приятелей не отвечал. Планчалово сорвался, потому что он сильно надеялся взвалить ответственность на придурочного худосочного карифана. Только тощий Андрюха мог пролезть между прутьями оконной решетки нового продуктового магазина, где еще не установили сигнализацию. Но дружок не пришел и весь план полетел коту под хвост. Завтра в магазине уже будет новенькая сигнализация. А что же случилось с Андреем? Бутерброды давно закончились, кофе в кружке остыл, а Андрей все сидел и читал. Читал детскую книжку про Фокусиму, старую слепую собаку, ветерана поисково-спасательной службы. Оторваться от розовых соплей он не мог. Повествование велось от лица собаки поводыря, или как правильно не сказать, от морды? Нет уж, пусть будет от лица. Лабрадора по кличке Трессон назначили опекуном к двум слепым ветеранам поисково-спасательной службы – овчарке и ее проводнику. Рассказы об этих двух слепых стариках и их окружении взорвали весь мозг Андрея. Парень читал душевную повесть о собаках и о кошках в изложении лабрадора. Тут были истории о самой овчарке Фукусиме и ее становлении на путь поисково-спасательной службы. Тут была история возникновения самой идеи использования собак в качестве спасателей, истории о собаках-экстрасенсах, о собачьей любви и даже о свадьбах с Фатой и приглашенными гостями. Про последний, правда, Андрей быстро пролистал, брезгливо морщась. А вот про кота Фараона и его отношения с Трессоном и Фокусимой читать было интересно. Про котов Трессон тоже много чего рассказывал. Они оказывается тоже бывают спасателями, хоть и не хвастаются своими подвигами. Что-то внутри парня вдруг лопнуло, прямо в груди, чуть ниже яремной ямки. Андрей точно услышал звук клапка, словно прорвало фурункул. Стало больно и горько, очень горько в том месте, где положено находиться душе. Если бы сейчас дома кто-то был, то Андрей бы спрятался. Потому что никто не должен видеть, как ревет белугой четырнадцатилетний Мача, правая рука лидера пацанской группировки. Андрей был зол на самого себя. Он бил себя по плачущим глазам и резкими движениями смахивал со щек в воду из прорвавшейся плотины слез. Он был зол на эту книжку, которая так, не кстати, вывалилась из антрессольной пыли. Он проклинал тот момент, когда ему захотелось кофейку и розовых соплей. Он кинул книжку в угол кухни и тут же скатился, поднял томик, обдер его краем своей растянутой футболки, прижал к груди и начал искать то место, на котором останавливал чтение. Вот оно. Факуси ему почуяла взрывчатку. Это была ее последняя прогулка. Но не только история жизни собаки взорвала мозг четырнадцатилетнего мача. Человек в книге присутствовал настоящий человек. Мужик с большой буквы. Ничего, что старый тоже не зрячий. Мужик, это его фокус спасла на пожаре, а он поклялся беречь ее до конца своих дней. Мужик тоже спасатель, но на пенсии. И оба были из другой тусовки, такой тусовки, где все друг другу помогали, а не подставляли друзей. Тут Андрюха вспомнила встречи, которую продинамил. Он что меня совсем за дурака держит? почти с яростью подумала у начальом. Я что, не понимаю, что он на меня воровство в магазине повесит, а сам останется белым и пушистым. Тусовка, которая описывалась в книге, была совсем другой. Там люди жертвовали собой ради товарища. Андрею стало так горько и так обидно, что он уткнулся лицом в разворот книги и почувствовал, как кружится голова от столь неожиданного поворота событий в его жизни. А поворот действительно произошел. «Мам, кто у нас в городе занимается поиском с собаками?» Вопрос сына был первым, что услышала Надежда, вернувшись домой с работы. «И тебе добрый вечер. Каким поиском?» «Ну, там, типа, если кто-то потерялся или завалило на пожаре. Есть такая служба?» Надя подумала, и ничего, кроме Досаафа, ей на ум не пришло. «Найди телефон Дусаафа, может, они больше знают? А ты почему дома?» Запоздала удивилась она, привыкшая, что вечерами сын пропадает на улице со своими дружками. С тех пор Рада начала учиться быть собакой ПСС, поисково-спасательной службы. А вместе с ней пошел учиться и Андрей. Это и рассказала нам на утренней прогулке его мама Надежда. «Сейчас придет», посмотрела она на часы. У него сегодня тренировка прямо тут в парке. Я раду только выгуливая ее, а он через полчаса подходит, чтобы с ней тренироваться. Вон уже идет. В открытую калитку парка вошла с худосочной подростковой фигуркой и направилась к нам. Здрасте, буркнул Андрей, освободившем гражданам, и принял из рук матери поводок Рады. Удачи, Андрей, сказали мы и делегатно отошли с собаками от места тренировки будущего спасателя-поисковика. А книгу эту я нашла в интернете. Называется она Фукусима или История собачьей дружбы. Автор Михаил Самарский. Как раз для раскалдованных парней сложного возраста. Хотя почему только для них? Я ее сейчас и сама читаю.